Глава тридцать третья. Профессор блинных дел. Инга. Так, я все принес. Жора с важным видом ставит на стол в кухне кучу пакетов с продуктами. Я нежно целую его в щеку. Обозреваю этот продуктовый беспредел и понимаю, что там гораздо больше того, что я включила в список, который дала Жоре, когда он собрался за продуктами. Заглядываю в пакеты, так и есть: красная рыба, икра. Сыры нескольких видов и прочие вкусности, которых не счесть. Ммм, какой ты молодец. Жора довольно кивает и сообщает. Пойду в кабинет, поработаю, а ты тут колдуй. С этими словами он ненадолго сжимает меня в объятиях, да так крепко, что не могу вздохнуть. Одним словом, медведь. Жду блинные шедевры. Ты же постараешься, да? Он подмигивает мне и уходит. А я почему-то начинаю дико нервничать. Есть у меня дурацкая особенность, если очень-очень стараюсь, получается какая-нибудь жуткая фиготень. Честно сказать, очень боюсь ударить в грязь лицом перед друзьями Жоры, ведь он уже успел нахвалить им мои кулинарные способности, о чем мне радостно сообщил. Эх. Поправляю новенький белый фартук с изображением красных губ и начинаю потрошить пакеты с продуктами. Убираю все в холодильник, потом достаю молоко, яйца, муку. «Все, что нужно для блинного теста». «Мысли на себя успокаивают, исправишься, Инга. Не можешь не справиться». «И правда, я ведь готовлю с подросткового возраста. Если сложить вместе все блины, что я напекла за жизнь, они бы заняли всю кухню Жоры, а она далеко не маленькая. Я считаю, профессор блинных дел, у меня все получится, тем более с такими-то сковородками. С увлечением берусь за дело». Приготовив тесто, я не знаю, Принимаюсь за самую ответственную часть. Постепенно горка румяных блинов на тарелке растет. Когда их набирается около пятидесяти, наконец выключаю плиту. Теперь можно заняться начинкой. Прикидываюсь, чего бы начать, и в этот момент слышу звонок телефона, что лежит на самом краешке столешницы. Смотрю на экран мобильного. Звонит сестра. Привет, Анфиса. Тут же беру трубку. Как ты там? Интересуется она, а то плакалась мне в трубку, плакалась и пропала. В этот момент чувствую себя ужасной хрюшкой, ведь и правда пропала со всех радаров, ни с кем, кроме Жоры, ни работы не общалась. Уж очень бурное и богатое на любовные события вышло неделя. У меня все супер, спешу успокоить Анфису и продолжаю не без удовольствия. Готовлю блины на кухне моего мужчины. Это который гипардиена, прыскает смехом сестра, или нашла кого нового, шустрая ты. В этот момент начинаю активно жалеть, что жаловалась ей на Жору. Анфиса, ты просто ничего не знаешь. Выглядываю из кухни в коридор, проверяя, нет ли моего любимого медведя на горизонте. Потом закрываю дверь и рассказываю сестре все, все, что случилось на этой неделе. Ты серьезно? Охает в трубку она. Твой фитнес-тренер оказался твоим же гендиром? Еще как серьезно. Заявляю, очень с собой довольная и у нас все супер. Сестра на некоторое время замолкает и потом вдруг говорит: "Ну теперь тебе точно надо с ручником худеть". Закашливаюсь от этих ее слов. Мне прям даже интересно, как у нее так сработала логика. Что ты имеешь в виду? спрашиваю с обалдевшим видом. Ну как же? Отхватило такого мужика надо соответствовать, дорогуша. Он у тебя спортивный, умный, богатый, а ты неспортивная, в общем. Неспортивная, факт. Но он же знает, как я выгляжу, и все равно со мной, заявляю ей не очень уверенно. Если хочешь иметь какие-то долгосрочные перспективы с ним, тебе обязательно нужно заняться собой, причем по серьезному. Ты что не понимаешь, какие бабы вокруг него вьются? Понятия не имею, если честно. Я не видела, чтобы вокруг Жора кто-то вился. Однако память услужливо подкидывает воспоминания о том. Какими взглядами его обхаживали абсолютно все коллеги из моего отдела? С ужасом понимаю и правда вьются, причем очень активно. Но признавать правоту сестры не хочу. За таким мужиком нужно глядеть в оба глаза двадцать четыре на семь и усиленно качать пресс. А ты там блинами занимаешься? У нас с Жорой все отлично, упрямо заявляю. Он даже друзей сегодня в гости позвал, кстати, на мои блины. Я не пойму, если он у тебя такой богатый, почему не сводит в ресторан жлоб что ли? Хмыкает сестра. Никакой жора не жлоб. Отстаиваю своего мужчину. И вообще у тебя там никаких дел нет. Шла бы ты их делать, а только настроение портишь. Я то пойду, а ты заканчивай прятать голову в песок. Занимайся собой, дорогуша. Пока. Удачи тебе. Последние слова она говорит таким тоном, что они кажутся мне жестоким сарказмом. Поджимаю губы, оглядываю гору. Только что из печённых блинов. Эх, сколько же в них калорий. Похудеешь тут, как же. С другой стороны, Жора ведь и правда познакомился со мной пухленькой. Видели глазоньки, что покупали, как говорится. Хотя мы же познакомились в тренажёрке. Может, он рассчитывал, что я за пару-тройку месяцев приду в лучшую форму? Я, конечно, немножко похудела, пока мы с Жорой занимались. Салатная диета тоже помогла. Но я не знаю, что я не знаю. Но после этого у нас с моим тренером случилось много разного. Ужины в ресторанах, пицца на дом, блины посреди ночи и прочие вкусные приятности. Так что килограммы радостно вернулись на место. И в тренажерку мы на этой неделе не ходили ни разу. Что, впрочем, неудивительно. Мы и поспать-то ночью толком не успеваем. Какие еще занятия с утра пораньше? А все-таки слова сестры прочно засели в мозгу. «Вот ни одного блинчика сегодня не слопаю. Ни единого!» Разве что тот, который слишком зажарился.